Новый помощник. Встреча с Галиной Николаевной и супругом Романовым заняла около часа. После этого Павлов вернулся в офис и был несказанно удивлён, увидев на ресепшене свою недавнюю знакомую Олесю. Девушка тоже заметила адвоката, быстро поднялась с дивана, со смущением глянула на него. "Олеся?" произнёс Артём с самой искренней улыбкой. Вот так сюрприз, какими судьбами? Здравствуйте, Артемий Андреевич, ответила девушка. Хотела посоветоваться с вами по одному вопросу. Как раз проезжала мимо и подумала, что вы сможете выкроить пару минут для разговора. Ваша помощница сказала, что вы уже по пути в офис. Вот я и решилась. Всё правильно сказала моя помощница, подтвердил Павлов, кивая секретарю. Давайте пройдём в кабинет. Чаю или кофе? Нет, благодарю. Артём закрыл дверь, жестом предложил Олесе сесть в кожаное кресло, после чего, спросив разрешения и получив разрешающий кивок девушки, снял пиджак и ловко набросил его на костюмную напольную вешалку. Как движется ваше дело по квартирному вопросу, спросил он, усаживаясь за стол. О, вы помните? Спасибо, что интересуетесь, сказала Олеся. Вчера мне сообщили что дело перед на другому судье заседание назначено через 2 недели надеюсь за это время он успеет ознакомиться с материалами обычная практика тут уж ничего не поделаешь адвокат развёл руками суды в наше время постоянно перегружены придётся подождать Олеся конечно я понимаю надеюсь всё будет в порядке я только за папу переживаю он неважно себя чувствует в последнее время я уверен, что скоро всё благополучно закончится и вы забудете эту историю как страшный сон артём замолчал взглянул на девушку и неожиданно заявил ну же не стесняйтесь говорите я ведь вижу, что вы собираетесь что-то сказать, но никак не решитесь алеся невольно улыбнулась от вас ничего не скроешь ну что ж Тогда разрешите без нудных предисловий. Видите ли, Артём Индреевич, я, в общем-то, отчасти ваш коллега. Учусь на заочном отделении в Российской академии адвокатуры и нотариата. На носу диплом. После нашего случайного знакомства у меня вдруг возникла шальная мысль. А нельзя ли пройти практику в вашей коллегии? Догадываюсь, что недостатка в практикантах у вас нет, и всё же Заранее прошу простить за бесс церемонность. Олеся выпалила эту просьбу на одном дыхании, умолкла и с тревогой глядела на Павлова. "Почему же вы считаете свою мысль шальной?" мягко проговорил Артём, сложив ладони домиком. "Вполне себе здравая и рациональная идея. И вообще, я польщён, что для прохождения практики вы выбрали мою коллегию. Смею вас уверить, работы у нас хватает. На лице Олеси засияла улыбка. Замечательно, а я смею вас уверить, что обязательно окажусь полезной для вас. Полезной? переспросил Павел задумчиво, словно решая сложное уравнение. Вы ведь, кроме всего прочего, ещё и фотограф, не так ли? Олеся с готовностью кивнула. Мне Как раз нужен ответственный помощник для одного важного дела. Если вы фотограф, то наверняка умеете запоминать детали, выявлять незначительные различия. Это очень может помочь. Почему бы не начать прямо сегодня? Задал вопрос адвокат. Почему бы и нет? кто он ему ответила девушка. Как говорил пятачок в моём любимом мультфильме. До пятницы я совершенно свободен. Артеом взглянул на часы, посмотрел на свою новую помощницу и сказал: "Ближе к вечеру в нашем распоряжении будут записи с камер наружного наблюдения. Задача в том, чтобы отследить на кадрах ДТП, которое имело место в прошлую пятницу. Авария не попала в официальные сводки ГИБДД, но она была". Павлов заметил, как вспыхнули глаза Олеси и продолжил: "Участниками ДТП Были молодая велосипедистка и пикап тёмного цвета, который задел девушку. После аварии она и её спутник сели в этот пикап и укотили в неизвестном направлении. Он помедлил и добавил чуть тише. Ещё следует обратить внимание на бежевую Mazda, которая в тот момент тоже находилась рядом. Владелецы на марки судья Романов, тот самый, который в настоящее время находится под стражей. а до этого вел дело вашего отца». Олеся замерла от удивления. «Вот уж не ожидала», — наконец-то проговорила она. «Благодарю за доверие, Артемий Андреевич». Он пожал плечами. «Я редко ошибаюсь в людях. Уверен, что вы оправдаете мои надежды». Артем поднялся из-за стола и сказал... Сейчас я собираюсь наведаться в одну организацию, которая специализируется на биологических исследованиях. Нужно отдать на экспертизу пиджак, который был на Романове в момент ДТП и последующего задержания. Если у вас есть желание, то можете составить мне компанию. Потом пообедаем, а затем вы займётесь видеозаписями. Нет проблем, я в вашем распоряжении с готовностью. заявила Олеся